Глава двенадцатая. «Когда я добрался до комнаты, на которую указывал путь к цели, в живых в ней был только Гандзимон, который сидел на лежащем на полу огре, связанном за навесками, что ли, и вокруг рук великана была обернута металлическая труба. Последний патрон, к которому я и шел, валялся в углу». «Принц!» — рыкнул воитель, бросив на меня взгляд — Я кивнул и вытащил люханя из инвентаря. Нефиг мне слоты забивать. Культя китайца выглядела запекшейся и не кровоточила, но не отросла. Очень странная у него регенерация. Возможно, срабатывает только после смерти. Я положил принца на пол. Ганзимон кивнул, извлек из своей сумки глиняную бутылочку и попытался ее открыть. Однако сделать это одной рукой оказалось затруднительно. Он нахмурился. Повертев ее так и сяк, в конце концов он... Откусил горлышко. Довольно ровно, кстати. В любом случае, он бережно вылил жидкость в рот принца. Люхань вздрогнул, кашлянул и открыл глаза. А у меня выскочило сообщение. Получено достижение. Потерянную конечность принц отрастил слуге клана за пару минут. Похоже, их клан – целители и амулетчики. Выяснилось, что упомянутый пацаном барьер пространства грез – это один из методов подраться, не привлекая внимания обычных людей такое виртуальное пространство. Невероятное облегчение. Все, что было разгромлено, не настоящее. Барьер создавался амулетом, выданным Гандзимону. Пославшие его ожидали драки, но считали, что она будет с похитителем. А настоящие похитители как-то отследили и напали подготовленными. В любом случае, эта парочка созвонилась с клановым магом-проводником и вскоре отбыла. Они предлагали отправиться вместе с ними, но я отказался. Нафиг-нафиг. Кто их знает? Принц пообещал, что я буду вознагражден и взял мой адрес электронной почты. Да я даже согласен обойтись без награды, лишь бы не оказаться снова в побоище. Хотя, с другой стороны, я разжился эссенцией и трофеями, и двумя достижениями. крепок к духам, плюс один к духу, и полная чаша, плюс один ранг сосуда эссенции. Не зная, что произошло с трупами гоблинов и огров, но когда пространство грез прекратило действовать, я обнаружил в своей квартире здоровенную змеиную шкуру. Прежде чем разбираться с трофеями и последствиями, я перезвонил оборотням. Они первым делом поинтересовались, не нужна ли помощь, но я сообщил, что уже все нормально, и расспросил, что там у них произошло. Оказывается, подъезжали люди Емельянова, но один из охранников переговорил с их старшим. Они вроде как были знакомы. Тот, узнав, что объекты находятся под охраной оборотней, немедленно сдал и заявил, что больше никаких телодвижений в этом направлении не будет. Мои наемники были уверены, что Емельянов действительно больше не рискнет. Но я решил все же подержать охрану еще несколько дней. По крайней мере, пока не получу подтверждение от Светланы. И то не факт, что после этого сниму. В любом случае, уф, какое облегчение. Я разложил перед собой трофеи. нус что тут у нас? Два альтивских доспеха и их же нож, копье и автомат. Нож и амулет Огра. Змеиная шкура и четыре магических пули. Хм, оружия-то я и не видел. К кучке свежих трофеев я положил и первые. Нож и пистолет Хамелеона. Дерево можно не доставать. Но незавершенный жезл из дерева изнанки лег рядом. Итак, какие во всем этом бонусы? И что из этого может мне пригодиться? Доспехи. Хм. А очень даже неплохо. За 40 единиц эссенции они давали пассивно-активную способность «магическая броня» плюс 1 к физической и магической защите пассивно, и ещё по плюс 5 при активном использовании. Три маны за 40 минут. С одной стороны, вроде и досадно, что раньше не использовал, а с другой, персональный барьер на самом деле всё равно лучше, он блокирует урон полностью. Хотя пассивка — это однозначно хорошо, тем более, что можно до второго ранга поднять. Эх, надо было и третий доспех с трупа снять. Обрезговали. В любом случае, это я продавать или менять не буду. Сам прокачаю. Собственно, даже прямо сейчас. Впрочем, пока что я ограничился одним доспехом. Лучше держать запас эссенции на всякий случай. Тем более, что я как раз разбираю, что прокачивать. Хм. Это напомнило мне, что я получил бонус к сосуду эссенции за собранную тысячу единиц оной. Жаль, нельзя посмотреть список ачивок, знал бы, к чему стремиться. Так, что там у нас на третьем ранге? Сосуд эссенции, пассивный навык ранг 3, позволяет запасать и хранить эссенцию для будущего использования. Запас эссенции 160 из 300, один сосуд собирает лишнюю эссенцию, пустые слоты, слоты, достигшие точки насыщения. Максимальный ранг, воля плюс дох, 6. Очень неплохо. Теперь можно не беспокоиться о пустых слотах. Альтиевские нож и копье каких-то особых свойств не имели, но может статься, удастся их кому-то продать. Все же инопланетные артефакты. Трофеи Согра? Ну, вот тут стоит подумать. Кинжал для меня сейчас определенно бесполезен. Возможно, на более высоких рангах какой-то смысл и есть. Но на первом он поднимает два трупа в виде неуправляемых мертвецов, атакующих всех подряд. Бесполезно и даже вредно. Хотя... Хм... В качестве заклинания это может работать, судя по описанию, и на эссенции, и на мане. Так что если поднимать трупы за ману, а потом уничтожать, может быть, удастся собирать эссенцию. Но мне это однозначно не нравится. Пусть полежит в инвентаре. Может, поменяю на что-то более полезное или просто продам. Вот амулет – это интереснее. Согласно описанию, под магическим щитом имелся в виду буквально щит из магии. Даже упоминалось, что к нему применим бонус от навыка владения щитом. В принципе, может пригодиться, но пока не к спеху. Можно будет изучить, если не удастся найти возможность для обмена. К примеру, еще один защитный амулет был бы вариантом получше. Персональный барьер мне очень и очень помогает. Ладно, дальше. Пули. Оказались неожиданно хороши. Пассивка везунчик плюс один к удаче и 5% шанс избежать дистанционной атаки. Интересно, как оно действует? В любом случае, за 45 единиц эссенции беру, не задумываясь. Вот на вторую еще буду копить. Второй ранг удачу уже не поднимал. Альтивский автомат. Я повертел его в руках. Ни курка, пардон, спускового крючка, ни какой-нибудь кнопки, ни щелей или зазоров. Оружие выглядело сплошным, только в стволе было небольшое отверстие. Описание тоже не помогло. Загадочное стрелковое оружие альтивов, основанное на неизвестных принципах, изношенность 7 из 32, насыщение 3 из 50, открывает неизвестную способность. Внимание! Возможны негативные последствия изучения. Рекомендуется повысить ранг навыка изучения предмета. Понятное дело, с таким предупреждением изучать его не хочется. Остается оружие хамелеона. Нож сам по себе попадал в уязвимые точки цели, и его способность давала тоже. Тоже полезно, хотя мой текущий стиль ведения боя вообще-то не подразумевал ударов по уязвимым точкам. Я просто хватал и бил. Тем не менее, метод «веревка плюс нож» я тоже уже испытал, а с ним должно неплохо работать. Хм, пожалуй, в бою и прокачаю. Наконец, пистолет. Однако описание его обилки звучало расплывчато. Уменьшает эффективность барьеров против атак пользователя. К тому же я пока и не встречал противников, использующих барьеры. Патронов дротиков к нему нет, так что тоже отложу на хранение, пока не определюсь, как с ним быть. Остались только мои изделия. Трость. Закончу после этого разбора трофеев, пожалуй а с вырезанными фигурками кота и спутника получилось любопытно. Перед заварушкой я положил их в карманы, и они обе засчитались занимающими слот аксессуарами. Во время сражения, похоже, активный предмет менялся, и в результате обе фигурки получили по порции эссенции. Чудно, подкачаю остаток на наизнанке. В доведении трости жезла до ума я воспользовался и новым трофеем. 30 дюймов, дерево изнанки и кожа гигантского змея. Ничем не хуже, чем у британского мастера, на мой взгляд. И определенно не менее волшебно Та же способность, что была в трости щуки. Контроль маны. Критический успех крафта, я бы сказал. То бишь особо удачно изготовленный предмет. На балдашник я вырезал в виде головы гоблина, прямо как живой получился, даже жалко её пускать в расход. Впрочем, способность тоже отличная. Контроль маны усиливал всю мано-основанную магию на процент, равный произведению ранга навыка «Назначение воли». В моём случае всего 10%, но всё же. Тем более, ещё подниму. Подумав, я насытил жезл сразу же. Мало ли что. А персональный барьер усилит. Ну вот, вроде всё. Из текущих дел первой необходимости осталось разве что разобраться с документами, выданными Светланой. да разобраться бы с ними. Однако, бегло пробежав их, я сдался и понял, что этим нужно заниматься на свежую голову, а не под вечер после сражения. Все, спать. Я проснулся от ощущения щекотки. Надо мной, тыкаясь в лицо, висели несколько маленьких тусклых огоньков. спросония встряхнул головой. Огоньки разлетелись, но тут же вернулись на место, напоминая надоедливых мошек. Я вгляделся. М да «Изучение существа», — зевнул я. Вместо окошка со статами и прочим выскочило окно описания предмета. «Низшие духи или светляки являются аналогом планктона магического мира и постоянными спутниками достаточно сильных магов». М да вот я уже и достаточно сильный маг, но каким-нибудь репеллентом нужно будет обзавестись». Официально доставшаяся мне контора занималась производством и продажей дизайнерской мебели. Вспоминаются байки про то, как за границей покупали советскую алюминиевую посуду. Прибыль от нее была небольшой, но главное – налаженные каналы поставок, по которым, возможно, удастся впарить что-то новое. Хотя по этому поводу желательно сперва побеседовать со Щукой. Как бы ни повернулось с Емельяновыми, старый маг непременно попытается со мной связаться. Простая логика. Если он так заинтересовался первой порцией образцов, наверняка ему будут интересны и другие. А мне нужно будет, наверное, созвониться с предприятием и съездить туда. Но это может и подождать день-другой. Реального времени. Пока что есть другие дела, более важные. И для начала я провел небольшой эксперимент с использованием молотка, огня и иглы. Ну что же, магическая броня – не совсем пассивная способность. Скорее, активное неограниченного действия. «Я могу включать ее и выключать, и это очень полезно. Мало ли, например, операцию нужно будет делать». С активной броней требовалось ощутимое усилия чтобы проколоть кожу. От огня она тоже защищала. Судя по всему, эта защита вообще распространяется, если не на все, то на большинство форм вредоносных воздействий. Клево. Причем она учитывалась до персонального барьера, а не после него, что вообще отлично». Разобравшись с этим, я включил компьютер. Нужно кое-что посмотреть в интернете. Google и Ижи с ним результатов не дали. Попробую спросить в другом месте. «Что представляют собой китайские семь опор?» Спросил я у координатора. «Специализированные магические кланы, когда-то их создал император, сейчас сотрудничают с правительством, но в целом самостоятельны». Хм, как я и думал. «И насколько они надежны? Человеку со стороны с традиционалистами вообще лучше не связываться». «У них же типа традиции, тебе и в голову не придет, что чем-то их задел, а они припомнят». «Хм, а что конкретно по клану камыша?» «В основном целители и амулетчики, вроде у них как раз что-то произошло. Погоди, ты что, с этим связан как-то?» «Без комментариев», — ответил я, и тут же решил, что зря. Нужно было просто сразу отключиться. «Ладно, можно и сейчас». М да идея попробовать поторговать с ними теперь выглядит еще более рискованной». И с принцем я, наверное, зря так фамильярно хотя я был на своей территории, да и этикеты их все равно не знаю. Ладно, если они попытаются со мной связаться, тогда и подумаю, какой линии поведения придерживаться, а пока что удовлетворюсь трофеями и эссенцией. И, наверное, стоит опять сгонять наизнанку. «Рейд прошел довольно успешно. Я добил еще ранг сосуда эссенции, следующий будет последним. Пока не прокачаю статы, базовый ранг я выше четверки поднять пока не могу. И обаяние. С этими рейдами и отсыпаниями ритм жизни сбивается, и со стороны впечатление, что сплю круглые сутки. Но что поделать? Как показала жизнь, прокачка жизненно необходима. Кламбур, блин. Причем сильнее всего прокачиваюсь как раз в тех ситуациях, для которых и необходима прокачка. Мда». Ещё один рейд, и я стал обладателем добычи в виде набора муравьиных лапок, четыре штуки, опознанных как компоненты для алхимии, зелья варенья и крафта, а также рваной и истрёпанной накидки фантома. Настоящие лохмотья, но по описанию дают небольшую защиту от магии и аналогичную способность. Я пока не сталкивался с магическими атаками, но это, безусловно, будет полезно. Спешить не буду, впрочем. Вопреки моим опасениям, поездка к мебельной конторе прошла гладко и без инцидентов. Управляющий уже знал, что владелец поменялся, и хотя немного удивился моей молодости, но проблем это не вызвало. Он оказался очень слабым магом, способным только на простейшие действия вроде проверки качества компонентов. Его основной способностью было чувство магии, и мага во мне он опознал сразу. Определенно, развитые магические способности демаскируют. В любом случае, перспективы тут были неважные. Контора работала неплохо и без моего вмешательства, получая небольшую, но постоянную прибыль, однако с возможностями расширения было туговато. Управляющий сообщил, что поисками новых контактов занимался как раз бывший владелец, а сам он может разве что поискать новые варианты по производству и продаже мебели. Самое забавное, что возможности для этого действительно были, особенно если вложиться в расширение. Хм... Возможно, мне следует встретиться со сложившимися клиентами. С другой стороны, это может и их отпугнуть. Сложно все. В любом случае, домой я вернулся, обогащенный новым знанием по части бизнеса, и парой писем в электронном ящике. Письма были, я не уверен, что о них сказать, рекомендательными. Нет, рекомендующими. Первое было от Светланы. Она советовала развивать связи, но быть осторожным и сдержанным Помимо этого, она извинялась, что не смогла предотвратить глупость отца. Могу представить, как ей неприятно. Второе письмо было от Люханя и состояло из двух частей – личной и официальной – на китайском и хорошем русском. Официальная часть благодарила за помощь в инциденте и приглашала в одну из их резиденций для вручения награды велиречивым официальным языком. Личная же... По большей части ее можно было считать переводом с официального языка на понятный. Принц не рекомендовал отказываться от приглашения, поскольку это будет оскорбительно, и объяснял, как следует себя вести. Довольно подробно. Причем, чем дальше я читал, тем больше хотелось этого избежать. Завершал он рекомендации из предложенных наград взять наименее ценную. Определенно, за спасение наследника, и фактически двойное, клан просто обязан предложить что-то очень ценное, Но терять ценности никому не хочется, и их обычаям совершенно не противоречат впоследствии выкрасть награду обратно, возможно, прикончив нового владельца. И он еще меня варваром называл. По крайней мере, ему хватило совести предупредить обо всем этом и поблагодарить. Нравится-не нравится, а отказ тоже приведет к проблемам. Однако прежде чем соглашаться, в письме писалось, что после моего согласия за мной пришлют проводника, нужно попытаться разузнать что-то и вообще подготовиться. удача и возможно. К сожалению, лучшим источником информации оставалась написанная принцем часть письма. Светлана написала совершенно правильно, мне нужны связи, хотя пока что я не слишком представляю, как их развивать. У магов бывают какие-то общественные мероприятия? Видимо, придется просто использовать случайные встречи и знакомства вроде того, что получилось с принцем, хотя как раз этот контакт довольно сомнителен. В любом случае, Сейчас надо бы еще поднять удачу, там немного осталось, если получится, обаяние и изучение предмета. И накидку трофейную, пожалуй, тоже надену, все-таки отправляюсь в логово магов, мало ли что они втихаря попытаются. Лучше обеспечить себе какую-никакую защиту, судя по тому, что я видел во время схватки с альтивами, это должно защищать не только от прямого вреда, но и от эффектов. Тьма же моя стекла. Между прочим, Как обстоят у дела с менталистикой? Очень важный вопрос на самом деле. Судя по той лекции щуки, она должна бы относиться к экзотическим дисциплинам, но подробностей я никаких не знаю. Ну, попробую обратиться к тому источнику инфы, что у меня есть. По словам координатора, вот уж спасибо человеку, а вернее даже всем, кто это организовал, менталистика действительно относилась к экзотике, причем была исключительно прерогативой одаренных. Обучиться можно максимум слабой эмпатии, то бишь способности ощущать чужие эмоции. Менталистов мало, и их, что неудивительно, никто не любит. Но и с защитой от них тоже не очень. Тех, кто способен ее делать, еще меньше, чем менталистов. Вообще, как сообщил координатор, про менталистов намного больше баек-страшилок, чем более-менее проверенной информации. Причем магов, работающих с духом, заметно больше, чем работающих с разумом, и отношение к ним проще. Правда, в основном за счет того, что большинство из них мало на что способны или специализируются на духах изнанки. Да и с защитой, опять же, ситуация лучше. В общем, никакой уверенности. Я попытался изготовить шапочку из фольги, но она оказалась пустышкой. Добить удачу и автокарту заодно я постепенно сумел. Обаяние тоже удалось дотянуть до третьего ранга. А вот изучение предмета прокачивать еще долго. Затягивать с ответом тоже не стоит так что обойдусь без него пока что в конце концов текущая ранка уже дает информацию о магии надеюсь этого хватит тем более с удачей в общем я отписался по приглашению и назначил проводнику место встречи